Глава четвертая. Майн остался позади, а впереди меня ждала столица бывшей марки Зентра, а ныне — полноценного герцогства Альт, которую еще называли «высоким городом». И, на мой взгляд, она полностью оправдывала это выспренное название. Расположившийся на полночном кряже, город уступами тянулся вверх, возвышающемуся над лабиринтом узких улочек высокому утесу, словно короной, увенчанному старым замкам. Родовое гнездо Зентра, кстати, сохранило свое название — «Графский донжон», несмотря на изменения титула его владельца. По крайней мере, местные жители, говоря о нем, иначе замок не именовали. Майн я обошел стороной из-за возможного столкновения с эмиссарами инквизитора — которых, как мне казалось, если не сам отец Стон то его верный пес Имар обязательно должен был отправить на мои поиски. А вот высокий город Альт не вызывал у меня подобных опасений. В этом огромном городе возможность такой встречи, на мой взгляд, стремилась к нулю. Да и, честно говоря, я просто устал от многодневного путешествия. «Забавно!» Но долгие походы в пустоши с их опасностями, ночевками под кустами и сном в полглаза не выматывали меня так, как эта поездка. А все от того, что хуже полного отсутствия комфорта, комфорт хреновый. Еда в придорожных харчевнях оказалась скуднее и, что удивительно, хуже на вкус, чем мои походные изыски. Они нечищенные и немытые с момента постройки сортиры в которых приходилось изображать гордого орла, балансируя над очком, начали бесить уже в третий приютившей меня на ночь харчевне. Постель! Да лучше ночевать в пустошах под кустом бузины, чем ложиться на тюфяк, который, кажется, шевелится от безумного количества обитающих в нем насекомых. В общем, в этих придорожных гостиницах оказалось лишь две вещи, которые я не стал бы охаивать. Мыльня — и услуга стирки чистки одежды. Помыться после целого дня тряски по пыльным дорогам Нойгарда — это блаженство, а уж мытье горячей водой — блаженство вдвойне. Неудивительно, что, оказавшись в Альте, я не стал трястись над своим кошельком и поселился в одной из самых дорогих гостиниц города. Вкуснейшая еда, чистые простыни и полноценный санузел в номере — Стоили каждый из 18 серебряных монет, заплаченных мною за трое суток постоя, а именно столько времени я отвел себе на знакомство с городом. Выспавшись и вдоволь повалявшись в постели, утром следующего дня, я спустился в трапезную и, насладившись великолепным завтраком, поданным раньше, чем успел озвучить свое желание подкрепиться, Довольный и умиротворенный я откинулся на высокую спинку стула и, покрутив головой, уставился в окно, за которым сновали жители города, спешащие по своим делам. Вот, кстати, еще один момент. Даже Дим, имея титул барона и вынужденный поддерживать соответствующий положению образ жизни, не мог себе позволить застеклить все окна собственного городского владения стеклом. А здесь... Даже в маленьком окошке ванной комнаты в моем номере красуется чистое и прозрачное, как слеза, стекло. Про окна трапезной я и вовсе молчу. И пусть одним из основных производств в высоком городе являются стеклодувные мастерские, особо дешевле стекло от этого не становится, что, впрочем, не мешает местным жителям фарсить перед гостями города, разевающими рты при виде сияющих солнечными бликами застекленных окон домов. Всех домов города, без исключения. Только местный храм не пошел на поводу этой фоноберии и мог похвастаться огромными витражными окнами. Красивый дом. Мне понравился. Глядя на снующий по улицам народ, Я невольно сравнивал жителей Альта с обитателями горного и пришел к неожиданному для себя выводу. Мне жизненно необходимо сменить гардероб. Если в приграничном строящемся форте практически все мужчины не вылезают из доспехов и даже женщины таскают на поясе какой-нибудь холодняк, то здесь, вдалеке от опасности искаженных земель, даже рыцари боевых орденов и напрочь отбитые наемники — предпочитают одеваться в гражданку, оставляя на одежде лишь знаки принадлежности к тому или иному отряду. Да и свой рабочий инструмент они, кажется, оставляют в сундуках, ограничиваясь ношением единственного длинного клинка, иногда в паре с кинжалом или дагой. И пусть я пробуду в Альте всего несколько дней, но ведь это не последний город на моем пути, а значит, легкая одежда мне еще не раз пригодится. С этой мыслью я и покинул гостиницу «Три вепря», отправившись за покупками. Седлать тяже я не стал, решив прогуляться пешком. Тем более, что мощеные брусчаткой улицы города отличались отменной чистотой, и можно было не опасаться утопить обувь в грязи или навозной жиже. Уж не знаю, как герцог этого добился, но дворников в Вальте, кажется, было больше, чем стражников. И все это белофарточное воинство, вооруженное метлами и совками на длинных ручках, работало не за страх, а на совесть. Сам был свидетелем, как два дворника чуть в драку не полезли за конские яблоки. «По весу сданного мусора им платят, что ли?» Прогулка по лабиринту городских улиц, зажатых меж трех- и четырехэтажными узкими каменными зданиями с высокими черепичными крышами, затянулась надолго. И виной тому была как теплая солнечная погода, так и красота богатой столицы герцогства. Несмотря на то, что город расположен на рукотворных горных террасах и, как следствие, свободная земля здесь в дефиците, Это не помешало герцогу разбить в вальте целых четыре парка, один из которых даже мог похвастаться довольно большим озером с цепью искусственных островков, связанных между собой изящными мостиками. И, кстати говоря, не один герцог заботился о красоте своей столицы, ее жители тоже приложили руку к украшению места своего проживания. Глядя на тянущиеся вверх здания, Я не мог отделаться от мысли, что их владельцы как будто соревнуются друг с другом, стремясь перещеголять соседей в украшении своих домов. И вроде бы архитектура похожа, и общее оформление не сильно отличается, но тут трехэтажный домик красуется кокетливым резным балкончиком, там к зданию пристроено крыльцо, богато декорированное чугунным литьем, а рядом... К такому же белоснежному дому с красной черепичной крышей примыкает ажурный остекленный павильон, явно гордость хозяина, хвастающего своим достатком. И так повсюду. Нет, я не хочу сказать, что в Альте нет нищих и бедных кварталов, но я до них попросту не добрался. Да и делать мне там нечего, по большому счету. А вот попрошайек в городе я не видел. Вообще. Уж не знаю почему... Но здесь они отсутствуют как класс. Хотя в том же Нойгарде, как я помню, побирающиеся нищие редкостью не были. Да и в Ленбурге мы с Димом таковых встречали. Вообще, все мои наблюдения говорили о том, что в Альте царит порядок, и поддерживается он железной рукой бывшего первого полководца империи Нойгард. И даже рынки, эти вечные оплоты хаоса, шумные, безалаберные и полные жизни — Здесь, в Альте, оказались подчинены установленному порядку. Честно говоря, оказавшись на одном из них, я поначалу даже не понял, куда меня занесло. Вроде бы только что шел по торговой улочке все первые этажи зданий, которые были отданы под лавки, и вдруг оказался среди каких-то полотняных навесов. Понять, что под ними идет оживленная торговля, было несложно. Но отсутствие криков зазывал, иступленных громких споров торгующихся продавцов и покупателей, вызывало какой-то диссонанс. Я уж было подумал, что здесь и извечного бича любого рынка базара нет, в смысле воришек, но тут же убедился в несовершенстве мира. На моих глазах в спину юнца, стремительно удирающего от разъяренного торговца, впечаталась тяжелая дубинка, отправленная в полет поездки, твердой рукой рыночного стражника. От силы удара паренек кубарем покатился по брусчатке и, впечатавшись лбом в стол, поддерживающий один из навесов, потерял сознание. Метнувший дубинку стражник в развалочку подошел к валяющемуся на мостовой вору, в два движения связал ему руки и, хлеснув пленника ладонью по лицу, одним рывком поставил его на ноги очнувшийся от пощеченный юнец помотал головой, приходя в себя, дернулся, заметив путы, но увидев качнувшийся перед его лицом внушительный кулак стражника, сгорбился и молча поплелся следом за своим пленителем, А куда ему было деваться, когда конец, связавший его руки веревки, оказался зажат в руке стражника. Проводив взглядом удаляющуюся парочку, к которой уже успел присоединиться ограбленный торговец, я покачал головой и решительно направился к ближайшему трактиру — обедать. Надо заметить, что, гуляя по городу, я не только глазел по сторонам, любуясь его красотами и красотками. За время этих блужданий я успел отыскать несколько необходимых мне заведений — в число которых вошли не только портняжные мастерские, заваленные самыми разнообразными тканями и лавки готового платья, неприятно удивившие меня высокими ценами, но и аптеки, а также представительство цеха зельеделов. Правда, последнее я навестил лишь для галочки, на случай, если у меня вдруг останется нераспроданное по аптекам сена Да, отправляясь в путешествие, я прихватил с собой все запасы растительных ингредиентов для зелий, собранных мною в походах по пустошам и затрофейной в пещерах работорговцев. А вот алхимические реагенты я брать с собой не стал. Тяжелые они, да еще в большинстве своем требуют особых условий хранения, обеспечить которые в пути я физически не способен. В конце концов, у меня всего один тяж под седлом, а не караван-повозок». Но продажей сена я решил заняться позже. А сразу после обеда отправился к портным и в одну из лавок готового платья. Буду обзаводиться городской одеждой, раз уж решил. В результате в гостиницу я вернулся лишь поздним вечером, когда город погрузился в темноту, едва рассеиваемую уличными фонарями. Усталый, но довольный, я устроился в заполненной до отказа трапезной Хорошо еще, что хозяева трехвепрей держат свободные столы специально для постояльцев. Иначе пришлось бы заказывать ужин в номер. А мне хотелось посидеть в общем зале, послушать разговоры местных, а может и самому перекинуться с ними парой слов. В общем, ничего странного. За время, проведенное в пути, я разговаривал лишь на постоялых дворах. Да и там вся болтовня сводилась к паре фраз. Вроде «ужин в номер» и «приготовьте ванну». Не мудрено, что я соскучился по общению. Эх, просто удивительно, как быстро человек привыкает к хорошему. В убежище я провел больше года в одиночестве, так что чуть не разучился говорить вовсе, а стоило выбраться в населенные места, и двухнедельное молчание уже чуть ли не ломку вызывает. К моему сожалению, поболтать с посетителями в этот вечер мне не удалось». Соседние столы оказались заняты какими-то спесивыми личностями, разговаривать с которыми меня от чего-то не тянуло. Зато городских новостей и сплетен из окружения герцога я наслушался на год вперед. Сидящие по соседству со мной дворяне оказались теми еще злословыми и планомерно перемывали косточки всем своим знакомым. Единственный человек, о котором они не оборонили ни единого слова, был сам герцог Зентра. Я даже мысленно поаплодировал хозяину этого города, ведь чтобы так вымуштровать дворянскую вольницу, нужно обладать незаурядным талантом, терпением и железной волей. Как бы то ни было, вечер удался, и в свой номер я поднялся сытым, довольным и чуть осоловевшим. Ну да... «Немного злоупотребил крепким вином с приморских виноградников, напомнившим мне классический порта из моей прошлой жизни. Хотя что такое литр креплённого, да под хороший ужин для здорового мужика, организм которого способен переварить даже гвозди? Лёгкий шум в голове, да приподнятое настроение. Вот и весь эффект. Меня даже не штормило, когда я поднимался по лестнице». На следующий день я вновь отправился на прогулку, но в этот раз уже не привлекая взгляды прохожих так, как это было вчера. Подобранная в лавке готового платья легкая городская одежда и отсутствие привычного арсенала почти превратили меня в человека-невидимку. По крайней мере, своим видом я перестал привлекать внимание горожан и не заставлял напрягаться стражу – чьи косые взгляды на мой арсенал изрядно нервировали. Правда, от полюбившегося мне палаша, доставшегося в наследство от Грамона вместе с его телом и остальными вещами, я отказаться не смог. И не стал менять верное оружие на легкую шпагу, которой впору разве что в дуэлях размерами достоинства мерится, ну или в качестве вертела ее использовать. На большее этот выкидыш фехтовальной мысли не годится. Правда, был в моем переоблачении и минус. С ходаком, или как вальте уже стали называть свободных любителей прогулок по пустошам, с пустынным егерем, аптекари и зельеделы, как оказалось, торгуются куда меньше, чем снаряженным в городские тряпки обывателем. Но свое я все же выторговал, и передо мной в полный рост стала проблема проблески которые начали маячить еще до моего отъезда из Горного. А именно, куда девать всю ту прорву денег, что скопилось у меня за прошедшее время. Таскать с собой золото тяжеловато, да и опасно, чего уж там. А как здесь дела обстоят с банками, я вообще без понятия. В бытность мою соседом в черепушке Дима эта тема как-то не всплывала, а потому в моих знаниях имеется огромный пробел которые неплохо бы восполнить. Но не верю я, что в этом мире отсутствует хоть какое-то подобие банковских контор. Ушлые дельцы просто не могли обойти вниманием эту сферу деятельности. И ведь прав я оказался. Банк не банк, но меняльная контора в Альте нашлась, и не одна. А самое главное, что их деятельность не ограничивалась одним только обменом валют. Ростовщичество эти ребятишки тоже освоили на ура как и услуги по хранению и пересылке денег, ценностей и писем. Причем охраной для золотых телег и почтовых караванов выступали рыцари Тамарского ордена, чей герб даже присутствует на знаках всех Нойгордских меняльных контор. Неплохо рыцари устроились, что тут еще скажешь. Визит в такую меняльную контору прошел как по нотам. Вежливый клерк спокойно ответил на все возникшие у меня вопросы и, не моргнув глазом, принял на хранение весь мой золотой запас. Себе я оставил лишь сотню золотых и россыпь серебряных монет. Остальное золото, полученное мною перед отъездом от Дима, в счет части моей доли от будущей продажи найденного в пустошах металла, равно как и выручка от проданных ингредиентов, отправились в хранилище конторы». 7200 золотых невозмутимо объявил клерк закончив пересчет монет и протянул мне незапечатанный конверт ваш ключ судамит и действительно в конверте оказался небольшой ключик с затейливой бороздкой пока я с интересом разглядывал этот кусочек меди избавивший меня от 55 килограммов золота клерк поставил передо мной письменный прибор и небольшой лист плотного картона «Это что?» — спросил я. «Прошу вас, напишите на листе кодовое слово. Сложите его вдвое и положите в конверт», — проговорил Миняло и, не заметив понимания на моем лице, пояснил. «Для работы со счетом одного ключа недостаточно. Его могут отобрать, украсть, снять с трупа, в конце концов. Поэтому для опознания клиента мы используем кодовые слова». Вы пишете пароль на этом листе, складываете его вдвое и упаковываете в конверт, который запечатывается специальным сургучом с оттиском вашего ключа. Если вы захотите провести какую-либо операцию со счетом, то вам достаточно будет продемонстрировать ключ и назвать пароль. Приказчик сравнит ключ с оттиском, вскроет конверт и сверит кодовое слово, после чего выполнит любое ваше распоряжение по счету – Но кодовое слово придется сменить. Процедура та же. А если я буду в другом городе и пожелаю снять деньги со своего счета, мне придется явиться в вашу контору здесь или... Или... В любом имперском городе любая меняльная контора в состоянии предоставить возможность проведения операции по счету, где бы он ни был открыт. Есть два варианта решения этого вопроса. Первый. Вы приобретаете векселя нашей конторы на любую сумму. В пределах имеющихся на вашем счету средств, разумеется. Что даст вам возможность немедленного получения или перевода денег на указанный счет в обмен на этот самый вексель в любой меняльной конторе империи. Минус только один. Вексель на предъявителя, а значит его, как и ключ, тоже могут украсть или отобрать. То есть защиты никакой. Второй вариант. «Меняльная контора, в которой вы решите снять деньги со своего счета или перевести их на другой счет, отправит нам запрос. Мы, в свою очередь, сообщим им состояние вашего счета и отправим конверт с кодовым словом. Это, конечно, дольше, но безопаснее». «По-моему, проще самому явиться сюда, чем ждать, пока вы обменяетесь сообщениями», — фыркнул я. «Возможно», — невозмутимо согласился клерк. «Но не факт, что это будет дешевле». «К тому же у нас очень хорошее и быстрое почтовое сообщение. В среднем наши курьеры добираются до места назначения в два раза быстрее, чем имперские гонцы». «Каким образом?» — изумился я. «Алхимия для курьеров и специально выведенные скакуны-полукровки, обладающие хорошо развитым ночным зрением, большой выносливостью и скоростью. Дорого, но окупаемо». «И какова стоимость такой услуги?» — спросил я. «Один процент от передаваемой суммы», — ответил клерк. «Кстати, это касается и векселей. Сумма вычитается при совершении операции». «Что ж, я понял. Оформим». «Векселя?» — уточнил меняла «Именно», — кивнул я в ответ. 14 векселей на 500 золотых и два векселя по сотне». «Прошу прощения, но минимальная стоимость векселя — 300 золотых», — развел руками клерк. «О как!» — я крякнул. «Теперь понятно, почему вы берете лишь один процент от каждой операции. Зато хранение денег абсолютно бесплатно», — парировал меняла. «Ну да, ну да», — я покивал. но ну не выдавать же ему мои представления о том, какую выгоду имеют менялы, просто от одного факта наличия определенных операционных сумм. Что ж, тогда поступим иначе. Оформите 12 векселей по 500 монет и два по 600. Будет исполнено» произнес мой собеседник, извлекая из стола папку с бланками векселей. Я же занялся придумыванием пароля к своему счету. Закончили мы одновременно. Я протянул клерку конверт, запечатанный сургучом с оттиском только что полученного ключа, а менял передал мне 12 листов затейливо украшенной бумаги с проставленными суммами, заверенными его личной подписью и оттиском совсем другого ключа. «Гарантия подлинности», — заметив мой взгляд, пояснил клерк. «Ключи обновляются каждый месяц, и сведения об их смене доводятся до всех контор-партнеров на территории империи в тот же срок. Нехитрый прием, но позволяет отсеивать почти 50% поддельных фикселей, предъявляемых в наши конторы для оплаты». «Умно», — согласился я. «Скажите, а могу я отправить через вашу контору письмо?» «Разумеется». «Стоимость пересылки корреспонденции — две серебряных монеты», — отозвался меняла «Не дешевое это развлечение, оказывается, письма писать». Тем не менее отказываться я не стал и, ничтоже сумняшися, воспользовался гостеприимством клерка и его письменным прибором. Письмо для Дима было завершено за две минуты. Это вообще была скорее записка с просьбой перечислять оставшиеся 90% моей доли от продажи металла «Насчет в меняльной конторе Эрих и сыновья». Пара серебрушек перекочевала из моих рук в загребущие лапки менялы, а письмо отправилось в один из стоящих в комнате ларцов. В другой ларец лег конверт с паролем. Попрощавшись со словоохотливым клерком, я вышел из конторы и, облегченно вздохнув, отправился на поиски едальни. «Война войной, а обед по расписанию».